Цветок лошадка Всю ночь я просидел с Джоном Бородой. Мы спорили о Крилле. Борода за, я против. А я был пьян уже по прибытии, да и с собой пиво принес. Обсуждали мы то и сё, я, он, просто вообще разговаривали. А ночь шла. Около шести утра я сел в машину, она завелась. И я скатился с гор и погнал ее по Сансету. Добрался до квартиры, нашел еще пиво, выпил его и сумел раздеться, лечь в постель. Проснулся в полдень, тошнило, вскочил, влатался, почистил зубы, причесал перья, поглядел на тошнотную харю, что болталась в зеркале, Быстренько отвернулся, стены кружились, вывалился в двери и к машине. Поехал на юг, к Голливуд-парку и упряжкам. Поставил десятку, восемь к пяти на фаворита и направился поглядеть заезд. К окошку подбежал высокий паренек в темном костюме. Хотел успеть в последнюю минуту. Футов 7 ростом, гад. Я попробовал увернуться, но он плечом вписался мне прямо в рожу. Чуть на наземней сшиб. Я заорал, совсем охуел, смотри, куда прешь. А он так спешил поставить, что даже не услышал. Я подошел к пандусу, посмотрел, как финиширует 8 к 5 потом спустился с балкона на трибуны, взял себе горячего кофе без сливок. Весь ипподром психоделически колебался. Пять шестьдесят на пять. Выигрыш восемнадцать баксов. Первый заезд. Не хотелось мне набега. Нигде мне быть не хотелось. Иногда приходится так сражаться за саму жизнь, что времени жить не остается. Я вернулся на балкон, уничтожил кофе. Сел, чтобы не упасть в обморок. Тошно. Тошно. Осталась минута, я скользнул обратно в очередь. Ко мне повернулся какой-то япончик, сунулся лицом мне прямо под нос. «Вам кто нравится?» У него даже расписания заездов не было. Попытался заглянуть в мое. «Такие ребята могут ставить 10 или 20 баксов заезд, а купить расписание за 40 центов жмотится, хотя там печатают всю историю лошадок. «Никто мне не нравится», — довольно-таки рыкнул я на него. По-моему, дошло. Он отвернулся и попробовал прочесть, что в расписании у мужика, стоявшего впереди. Чуть ли не пролез у него под боком, вытянул шею, заглядывая через плечо. «Я сделал ставку, пошел смотреть, как бегут». Джерри Пёркинс бежал, как и подобает, четырнадцатилетнему Мерину. Чарли Шорт, похоже, спал в качалке. Может, тоже всю ночь куролесил вместе с лошадью. Ночной товарняк они выпустили на восемнадцать к одному. И я свои билетики порвал. Днём раньше его гоняли на пятнадцать к одному, а потом догнали до шестидесяти к одному. Они пытаются меня в трущобы отправить». Одежда и ботинки у меня, как у старьёвщика Сэма. Игрок на что угодно просадить деньги, только не на одежду. Бухло — нормально, жрачка — пизда, но не одежда. Пока не голый и есть зелёный, никто не запретит ставить. Ребятки разглядывали нечто в очень короткой мини. То есть в короткой, молоденькой, чёткой. Я оценил. «Чересчур. Ночь в постели будет мне стоить сто». Она сказала, что где-то разносят коктейли. Я в своем трепье отъехал, а она пошла к бару и сама взяла себе выпить. Я купил еще кофе. Ночью я рассказывал Джону Бороде, что за пизду мужчина обычно так или иначе переплачивает стократно. Я другое дело, а остальные — да. Пизда мини-юбки от долларов 8 и взимала она за нее лишь в 13 раз больше. Милая деваха. Я перешел в очередь на следующую игру. На доске стоял ноль. Заезд почти что кончился. Толстый парняга передо мной клевал носом. Похоже, ему вообще не хотелось ставить. — Говори уже, да двигайся, — сказал ему я. А он в этом окошке как застрял. Медленно повернулся, и я ему хорошенько так двинул, и локтем, и всем боком заехал, оттолкнул от окошка. Пусть попробует что-нибудь вякнуть. Тут-то я ему с размаху и врежу. С будуна меня колбасило. Взял двадцать на победителя на шотландскую мечту. Хорошая лошадка, но я боялся, что Крейн с нею не справится. Он весь сезон скверно ездил, на мой взгляд. «Так, ладно, пора бы уже». Мимо него на прямом отрезке принеслись восемнадцать к одному. Он держался за второе место. Старина Кларенс Хансен по-прежнему умеет их выненчить. А трущобы мне светит все ярче. Я посмотрел на публику. Что они тут делают? Почему не на работе? Как им удается? У стойки бара несколько богатеньких. Вроде как ничего их не колышет, а на деле мертвяки мертвяками. Так все богатые выглядят, когда в них больше не остается борьбы, а заменить ее нечем. Никакого интереса, одно богатство. Бедные чертилы. Ага, ха, -ха, -ха, -ха, -ха. Я и дальше пил воду. Суш, сушняк, тошно и сухо. И отвисал, пусть берут. Опять загнали в угол. Как это утомительно. Ко мне подошел хорошо одетый латинос. От него за милю несло инцестом и убийством. Смердело забитой канализационной трубой. «Доллара не найдется», — сказал он. Я ответил очень тихо. Пошел к черту. Он развернулся и подошел к следующему. «Доллара не найдется», — сказал он. И тут ему ответили. Он нарвался на нью-йоркского голландца. — А у тебя не найдется десятки, хуила, — сообщил ему голландец. Кругом ходили те, кого развели с мечтой. Обнищавшие, злые, замороченные, оглаушенные, изувеченные, наёбанные взятые с потрохами, выдал блины прибитые гвоздями, распяленные. Придут за добавкой, если денег наскребут. Я, а я стану карманы обирать, или сутенером заделуюсь или еще что-нибудь. Следующий заезд был не лучше. И опять вышел вторым. джиндейли перехватил финиш у меня перед самым носом на перечном тонусе. Такое чувство, будто мой опыт на бегах, все эти ночные часы за зубрежкой расписаний, был миражом. Черт, да они же просто звери. Их выпусти, и что-то будет». Уж лучше я у себя запрусь, буду слушать какие-нибудь сопли. Кармен на английском. И ждать, пока хозяин не погонит меня с квартиры. В пятом заезде я опять пришел вторым с Бобби Джеком, а побил меня бурный Скотт Энн. Бурного использовали как подкладку с равными шансами. В утренней линии пять к двум главным образом, потому что жокей у него ведущий, Фарингтон, и на последнем отрезке он сомкнул одиннадцать корпусов. Второй опять в шестом. С дробовиком. Хорошая цена при восьми к одному. И на него повелись, да только перечному духу стало не по силам. Я порвал свой десятидолларовый билетик на победителя. Я закончил третьим, в седьмом и просадил пятьдесят баксов. В восьмом пришлось выбирать между набожной наличкой и красной волной. Меня втянуло в самый конец суеты с красной волной, поэтому набожная наличка сама собой выиграла брайну при восемь к пяти. Удивительного мало. Набожная в том году уже выигрывала десять из девятнадцати. Я же поставил на красную волну потяжелой и опустился на девяносто баксов. Сходил в мужскую комнату отлить, а они там все кругами ходят, вот-вот накинутся. Бумажник выхватят, сизая битая компания. Скоро пойдут на выход, все для них закончится. Ничего так попрощались. Распавшиеся семьи, потерянные работы, утраченные фирмочки. Безумие. Однако налоги штату Калифорния платятся исправно, детка. Семь или восемь процентов с каждого доллара. На пару центов из них строят дороги. «Нанимают патрульных, чтобы тебя мудохали. Строят психушки, кормят и поют Рональда». «Еще попытка. Я нацелился намеренно. Одиннадцатилетку-оснастку. Эта лошадка в своем последнем заезде прорвалась. Закончила в 13 корпусах против претендентов за 6500 А теперь бежала против пары претендентов за 12500 и одного за восемь тысяч». Должно быть, я спятил, да еще и девять к двум на нее ставить. 10 на победителя я поставил на Урала, при шесть к одному. Это чтоб наверняка. Ну и сорок на победителя на оснастку. Потому оказался в дыре на сто сорок долларов. Мне сорок семь лет, а я до сих пор не наигрался в Натландии. Меня имеют как последнего сельского оболбуя. Я вышел посмотреть заезд. Первый поворот оснастка прошел слишком широко. Но бежал легко. Не сломайся, миленький, только не сломайся. Дай мне хоть немного вырваться, хоть чуточку, пусть еще побежит. Не обязательно ведь богам все время срать на одного человека, меня. Пусть и до прочих очередь дойдет. Так закаляется сталь». Уже темнело, и лошадки бежали в смоги. Оснастка вырвался в ведущий на дальнем отрезке. Шаг легкий. Но луговая хижина, фаворит 8 к 5 пошел на обгон и оказался впереди оснастки. Так они пробежали последний поворот, и тут оснастка вытянулся, догнал луговую хижину, бортанул его, да так и оставил. Что ж, мы подсекли фаворита 8 к пяти. Теперь осталось побить всего каких-то шесть других лошадок. «Блядь, блядь, не дадут они мне», — думал я. «Кто-нибудь вылезет из стаи, проснется, боги мне не позволят. Я вернусь к себе и буду лежать в темноте без света, пялиться в потолок и не понимать, что же это было такое». Оснастка держал на отрезке два корпуса — А я ждал. Прямо-таки бесконечный отрезок. Господи, ну какой же длинный! Длинный! Ничего не случится. Я не удержусь. Глянь, какая темень уже. Просрал сто сорок баксов. Тошно, старо, глупо, невезуха, чири на душе». Молоденькие девчонки спят с гигантами тела и интеллекта. Молоденькие девчонки смеются надо мной, когда я иду по улице. Оснастка, оснастка! Он не уступал два корпуса. Катил себе дальше. Вытянулись на два и один к двум. И близко никто не подошел. Красиво! Симфония! Улыбался даже смог. Я увидел, как оснастка пересекает черту, потом сходил выпил еще воды, а когда вернулся, уже выставили цену. 11 долларов 80 центов за два. У меня 40 на победителя. Я вытащил ручку и прикинул. Приход 236 долларов. Минус мои просаженные 140, и я выигрыши на 96 долларов. «Оснастка! Любимый! Детка! Любимая! Цветок-лошадка!» Десятидолларовая очередь была длинна. Я сходил в мужскую комнату, поплескал на лицо водой. Шаг мой снова был упруг. Я вышел и вытащил свои билетики. И на оснастку нашел только три. Где-то один потерял. «Любитель!» тупица болван просто лечи блевать один десятидолларовый билетик стоил 59 долларов я пошел по своим следам подбирал билетики никаких номеров 4 кто-то его прихватил я встал в очередь порылся в бумажнике вот же я мудак и тут нашел его он завалился за складку внутри Раньше такого не бывало. Что за мударский бумажник? Я забрал свои 236 долларов. Заметил, как на меня смотрит мини-юбка. Ох, нет, нет, нет, нет. Я проилозил вниз по эскалатору, купил газету, пропетлял между водилами на стоянке, добрался до машины. Закурил сигару. Что ж, подумал я, «Давай не будем отрицать. Гения ничем не удержишь». С этой мыслью я завел свой плимут пятьдесят седьмого года. Ехал я с большим тщанием и учтивостью. Мычал концерт «Ре-мажор» для скрипки с оркестром Петра Ильича Чайковского. Я сочинил слова для главной темы на основную мелодию опять мы духом воспарим о опять мы духом воспарим воспарим воспарим Я ехал среди обозленных неудачников неоплаченные и намного застрахованные машины вот все что им осталось. гудя и подрезая они подначивали друг друга убивать и калечить. Не уступали ни дюйма. До съезда на Сенчери я добрался. Машина у меня заглохла на самом повороте, за ней 45 других. Я быстро потыкал ногой в педаль газа, подмигнул регулировщику, нажал на стартер. Мотор спохватился, и я выехал оттуда, двинулся сквозь смог. Вообще-то Лос-Анджелес не самое паршивое место. «Хорошему ловчили всегда все удается».